Глава двадцать третья. Газ. Слава, вот ты где! Извини, немного задержался. Звук этого мерзкого голоса отравленными искрами попадает прямиком в нервы. Егорка. Белобрысый утырок, заставляющий жалеть, что отменили дуэли на шпагах или на худой конец на револьверах. С удовольствием бы прошелся купленной в гуме перчаткой по его гладкой роже, а потом истыкал бы его в дырявое решето где-нибудь на Красной площади. Отодвинув от себя славу, я поворачиваюсь и мгновенно утыкаюсь взглядом в улыбающееся полено. Синяки под глазами у того почти сошли, а вот картофелина еще подклеена пластырем. Ничего. Сейчас я быстро это исправлю. Тебе пиздец, Егорка. Рвется рычащее предупреждение. Улыбка на лице идиота мгновенно трансформируется в ссыкливую гримасу, когда я делаю шаг ему навстречу. Прогуляемся, Буратино? Последняя фраза «Мой личный реверанс Фионе». Я бы превратил его в лужу экскрементов прямо здесь, но не хочу портить драконихе праздник. Даже русской водки не под силу убить во мне безукоризненные английские манеры. Оценив серьезность своего положения, кандидат на пластическую операцию трусливо пятится назад. До последнего думал, матрешка соврала, что придет с ним, просто для того, чтобы меня позлить. Наивный дебил, который никак не может ее отпустить. Уже заношу руку, чтобы схватить полено за загривок и вытряхнуть в подворотню, как чьи-то теплые пальцы смыкаются у меня на талии и тянут назад. — Не надо, — слышу глухое матрешки лепетание. — Ну какого черта, а? Поворачиваюсь, чтобы снять с себя маленькую шимпанзе и натыкаюсь на ее взгляд, от которого сердце рассыпается в стеклянную крошку. Матрешка с мольбой крутит головой, а в изумрудных глазах стоят слезы. Блядь! В груди не щемит так, что я даже про мудака, обделавшегося в штаны, забываю. — Не надо, газ! — повторяет она дрожащими губами. — Не хочу, чтобы ты дрался. Она такая беззащитная и напуганная в этот момент. Совсем не похожа на стервозную амазонку, которую я привык видеть, что рука сама тянется стереть каплю, застывшую на ее щеке. — Чего хнычешь, матрешка? Я сжимаю между пальцами соленую влагу. Вот как ей удается превратить меня в сентиментального идиота, разговаривающего фальцетом. «Не нужно драки», — повторяет она, и я помимо воли зависаю взглядом на ее лице, как подросток за просмотром порно. Такая красивая, что невозможно оторваться. И за время расставания будто бы стало еще прекраснее. Хотя, возможно, мне так кажется потому, что без нее я подыхаю изо дня в день. «Жалко Егорку». Хриплю, стискивая руки в кулаки чтобы придушить тоску по ней ты такой придурок малфой приглушенно шепчет она блять что это за идиотское чувство любовь что за проклятие такое которое невозможно вытравить из под кожи которое настойчиво ставит во главе твоей жизни лишь одного человека и ничто не ни галоны алкоголя Ни сон, не предлагающие свои трах услуги тёлки, не в силах этого изменить. Всегда она в моей голове и в моём сердце. Чёртов русский сувенир. Не реви, матрёшка. Я не удерживаюсь и провожу рукой по её пахнущим клубникой волосам. Не трону я твоё полено. Настроение у меня ни хрена не праздничное поэтому сгребаю бутылку со стола и иду к выходу. Слышу, как матрёшка меня окликает, но вести задушевные беседы с ней сейчас у меня просто нет сил. «Мистер Гасс», — доносится занудный голос Юджина, «если наш визит вежливости окончен, думаю, мы должны сообщить об этом мисс Вере. Возможно, в силу своих британских корней, Вы полагаете, что уйти, не попрощавшись, — это дань национальной традиции. Однако я бы сразу хотел развеять миф об этой крылатой фразе. Я имею в виду «уйти по-английски», разумеется. Так вот, скажи чао Фиони, за меня, — обрываю я нескончаемый букет его пышного словоблудия, — и позови Джо. Не хочу снова вытаскивать этого пьяного лузера из полицейского обезьянника. Бросаю прощальный взгляд на зал и снова встречаюсь глазами с матрёшкой. Она стоит на том же месте, где я её оставил, вцепившись в рукава своего виагра-платья и нервно кусает губы. «Куда мы сейчас, бро?» Тяжёлым мешком повисает на моём плече изрядно накачанный водкой Джо. «Как насчет караоке?» «Две недели после нашего расставания со Славой череда дней, залитых алкоголем, бесцельным шараханьем по барам, клубам и поющим микрофонам. Две самые паршивые недели в моей жизни. Возможно, я готов буду повторить это завтра, но точно не сегодня. Нет, бро, вернусь в отель». И тебе советую. Ты и так уже на горцующего пони похож. Раньше ты был веселее, бро. Джо пихает меня кулаком в ребра. Это все из-за славы, да? Забудь ее, чувак. Эта стерва вообще того не стоит. От этих пренебрежительных слов в висках рвет ярость, и ладонь сама смыкается на горле Джо, пригвождая его к стене гардеробной. Только нахер обзови ее еще раз. Я тебе твои модные шлепанцы в глотку запихну. Ты понял? В этот момент я так близок к тому, чтобы ему втащить, что меня останавливают только испуганные глаза повелительницы номерков и сопящий в спину Юджин. Тебе потрахаться надо, — бормочет Джо, когда я его отпускаю. Совсем башню сорвало. Я и сам знаю, что мне нужно потрахаться. Газ младший в голодном депресснике будто бы даже в размере уменьшился. Хандрит, как поэт по осени, без вагины. А от моего кулака его тошнит в прямом и переносном смысле. Не обижайся, бро. Примирительно хлопаю его по плечу. Но на славу еще раз рот раскроешь, я тебе челюсть высажу. «Мои проблемы с ней тебя не касаются». Кивнув, Джо накидывает свою клоунскую куртку, и они с Юджином семенят за мной к выходу. «Ты когда домой собираешься?» — интересуется Джо, пока мой зануда-эльф тычет в экран мобильника, вызывая для нас такси. «Меня-то ничего не держит, а у тебя там процветающая компания». «Хороший вопрос». Сколько раз по утрам, мучаясь похмельными спазмами головы и желудка, я порывался купить билет в Нью-Йорк, но так и не смог. Чёртова ведьма! Я, блядь, как сиамский близнец, не могу находиться от неё на расстоянии. И пусть между нами творится полная жопа, так я, по крайней мере, знаю, что она ходит где-то рядом и топчет своими охрененными ногами ту же заснеженную землю, что и я. Филиал здесь открою, озвучиваю первую пришедшую в голову мысль. Помимо пельменей, жуть как полюбил русскую зиму.